Во дворе паровозников закурил и поинтересовался: "Что скажешь, начальница? Не кажется тебе, что две подружки всё здорово обставили, избавились от мужиков и с деньгами благополучно улетели в Америку?" "Допустим, Солидат так и сделала. А вот насчёт жильцов я не уверена", сказала Лена, садясь в машину. "Зачем ей уезжать, Солидат?" а перед этим еще и таблетками травиться. Да мало ли зачем. Истеричная баба, их не просчитаешь. Зато сейчас, когда обе свободны и с деньгами, откроют там какой-нибудь бизнес, выйдут замуж, и все, жизнь удалась. Ты думаешь, это вот так запросто? Приехал и живи работой. Схема получения рабочей визы весьма непростая. Лена, это уже технические вопросы. перебил Андрей. Главное, они обе уехали. Ты зря так торопишься, пока вообще не ясно, уехали ли они. А особенно это неясно в отношении Жильцовой, упиралась Лена, даже не понимая причины. Звони, проверь, куда и когда улетела Матюшкина. Ей в любом случае в Москву сперва нужно. Возможно, она и до сих пор там. Надо попросить Петю, пусть проверит это же и в Москве. Вдруг вспомнив о московском стажоре Крышининникове, сказала она. Хотел работать? Вот ему и шанс. Но на квартиру к солидат я бы съездила всё-таки. Если отъезд был спонтанным, можно увидеть что-то интересное. Дверь скрывать Возьмём постановление. Кстати, у нас ещё есть время получить санкцию, бросив взгляд на часы, сказала она, и Андрей застонал. Пятница, вечер, тихий летний вечер, мать его. Я мечтал о пиве и вяленой рыбке. Меня приятель угостил. А тут ты со своими причудами. Возьми себя в руки, с улыбкой посоветовала Лена. Сейчас всё сделаем и успеешь пивка с рыбкой, ты ж завтра выходной. — Пользуешься тем, что я не в состоянии отказать женщине на костылях, — пробурчал Андрей, уверенно лавируя в потоке машин. — Тогда молись, чтобы мы успели в контору до того, как твое начальство на дачу отвалит. — Очень надеюсь, что нам это удастся, иначе я не переживу выходные. — Еще бы! Ты и мне их отравишь своими звонками. — Им повезло. Прокурора удалось поймать как раз на пороге кабинета, и Елена наскоро объяснила, что и зачем хочет сделать. Прокурор, правда, доволен не был, напомнил насчёт больничного, но Лена Клятвина заверила, что все материалы немедленно передаст следователю Судаковой. Ведь я общалась с жильцовой, когда работала по делу об убийстве Полосина, и всё её окружение знаю. Татя, они не придётся заново всех опрашивать. Я же помочь хочу. А иногда быстрее бывает сделать самой, чем объяснить человеку, который ещё не вник в суть, что именно нужно делать. Подпишите санкцию. Ох, крошеный, и ведливый ты, со вздохом бросил прокурор, подписывая бумагу. Только материалы сдай судаковой, поняла? И сиди на своём больничном. Это взяло моду на костылях по городу носиться. В квартиру Матюшкиной они с понетыми вошли около 8:00 вечера. Понетые молодая парочка, которую удалось перехватить возле подъезда, испуганно жались у входной двери. Лена прошла по комнатам и с удивлением обнаружила полный порядок. Никаких следов спешного отъезда. Все шкафы закрыты, оставшиеся вещи в них аккуратно лежат на полках и висят на вешалках. Квартира в старой части города, обычная пятиэтажка. Разве что ремонт сделан добротный, да мебель и техника хоть и не ультрасовременные, но хороших марок. Тебе не кажется странным, что заместитель управляющего коммерческим банком живёт, мягко говоря, как бюджетник средних руке? — спросил Андрей, тоже осматриваясь. Эта квартира досталась Матюшкиной от матери, насколько я помню. Может, она из сентиментальности не хотела ничего менять, ремонт только делала. А я вот думаю, что не делала она здесь ничего, как раз потому, что собиралась уезжать. И это пока никак не доказано. И вообще, мы с чего вдруг решили, что она уехала? А ведь могло случиться что угодно. Намекаешь, что Матюшкину могли и того на Пряксе Андрей и Елена кивнула. А почему нет? Тоже версия. Кстати, тот же Крючков мог. Ой, да ладно. Он сам сказал, с понедельника не просыхает. Даже день вспомнить не мог. Это может быть всего лишь инсценировкой. Убил надоевшую любовницу. Деньги перевел на другие счета. Изобразил почти недельный запой. «Поди, проверь». «Не получается», — покачал головой Андрей. «Ты ведь слышала? Он ясно сказал, что как любовница солидат его устраивала во всех отношениях. И замуж, кстати, не хотела». «И ты поверил?» — усмехнулась Лена. «Любая женщина хочет замуж. Процентов девяносто пять таких». просто некоторые вынуждены держать лицо в сложившихся обстоятельствах ты просто представь как унизительно для солидат было ходить в любовницах у торговца цветами при её должности при том что все подруги давно имеют семьи она говорила то, что вынуждена была говорить чтобы хоть в собственных глазах себя не потерять и мы не знаем как было на самом деле Ты ведь рассказывала, что она сама тебе говорила о том, что не торопится замуж и иметь детей. Повторяю, сказать можно что угодно, особенно когда у тебя нет возможности изменить ситуацию. Усы леда, судя по всему, её не было. Кричков разводиться не собирался. И мне кажется, что она давно продумала свой отъезд. А Крычкова наказала деньгами. Уговорила продать бизнес, положить в банк деньги, потом сняла всё и улетела, оставив его без средств. Версию об убийстве ты сама же сейчас и отменила, так? Не совсем. Проверить всё-таки надо. Могу ведь я ошибаться. Ты-то, недоверчиво переспросил паровозников. Не припомню такого. И это меня очень пугает. потому что сулит много работы и много беготни. Они ещё раз прошлись по квартире, и вдруг Лена, за чем-то закрывшая за собой дверь спальни, увидела на ней укреплённую мишень для игры в дартс. Но даже не эта странная для спальни декорация удивила её, а приколотая в самый центр фотографии Дарьи Жильцовой сплошь осеенная воткнутыми в неё дротиками. Я ничего вообще не понимаю, пожаловалась Лена Андрею, сидя у себя в кухне с чашкой кофе и большим ещё тёплым круассаном из кондитерской. Дело происходило через 3 дня после осмотра квартиры пропавшей солдат Матюшкиной. И паровозник в заехал к Лене с очередными новостями о ходе расследования. Что ты хочешь понять? Почему такая странная вещь в спальне? Почему фото лучшей подруги? Тебе не кажется, что солидат как-то причастен к исчезновению жильцовой из клиники? Слушай, я бы век не влезал в дела, по которым проходят бабы, прямо или косвенно. Там всегда всё сложно, запутанно и перевёрнуто с ног на голову. У мужиков логика проще. Конечно, не зря ведь считается, что преступления, совершённые женщинами, как правило, более жестокие и более изощрённые. Что мы имеем? Мацюшкина вылетела в Америку. Там мы её уже не достанем. Виза ей была получена давно, так что отъезд свой она спланировала. Но Дарья, вот мне что покоя не даёт. Ты с матерью разговаривал? Андрей кивнул. Вчера она на лекарствах еле держится. Хорошо ещё, что девочка с ней. Очень, кстати, хорошая девочка, рассудительная и умная, в её возрасте подобное редко бывает. Переживает, конечно, за отца, но про мачеху ни слова плохого не сказала. Налив себе ещё чашку кофе, Андрей переместился к открытому окну и закурил. Ничего, если я тут подымлю. проблем не будет. До сих пор тебя это не интересовало. Ты куришь при мне без всякого разрешения, удивилась Лена и паровозник объяснил. Я в том смысле, что твой мастер фотосъёмки претензий не предъявит тебе потом. Лена вздохнула. Скрывать дальше смысла не имело. Всё равно проговорится или Андрей сам догадается. Он здесь больше не появляется, так что кури спокойно. Провозников удивлённо посмотрел на неё, но больше ничего не сказал, заметив, видимо, что Ленина лицо стало чуть хмурым. "Ты не думай, я не переживаю и к психиатру больше не пойду", спокойно объяснила она, чтобы пресечь все дальнейшие разговоры. Я приняла решение, оно кажется мне единственно возможным и правильным. Переживу. Это не конец света. Давай лучше про Жильцову. Ты с матерью о возможных причинах попытки суицида не говорил? Андрей прижал окурок в пепельнице. Говорил. Она в ужасе, конечно. Всё никак поверить не могла, что дочь способна на такое. В день суда они расстались возле дома, где Жильцовы живут. Анна Олесю к себе забрала. Дарья попросила, сказала, что хочет побыть одна. Мать сперва упиралась, не хотела её оставлять одну в квартире после такого. Но Дарья настояла. К тому же Ольга Михайловна и сама себя неважно чувствовала, так что согласилась. Дочь ушла в подъезд, и больше они не разговаривали. На третий день приехала Солидат, попросила собрать немного вещей, объяснила, что уговорила Дарью поехать на море отдохнуть, обстановку сменить. Я не понимаю, перебила Лена. Как такое вообще может быть? Мать спокойно собирает сумку и не пытается связаться с дочерью и узнать, что с ней. Солидат сказала, что пока не стоит беспокоить Дарью, мол, та в шоке. Понятно, на суде Виктор на жену даже не взглянул. У кого от такого крыша не съедет? Да и со ледат, как ни крути, лучшая подруга плохого не посоветует. Глупость какая-то. Я бы не удержалась, позвонила. Ты права. Здесь вообще много странного. Я опросил двух других подруг. Они тоже были на суде. Обе в голос твердят, что Дарья держалась Никаких истерик, ничего. Кстати, Солидат на суде не появилась. Позвонила и сослалась на проверку в банке. Куда уехала Дарья? Ни одна, ни другая не знают. Андрей переместился за стол и продолжил. Я попытался у дамчек выяснить, не было ли между Дарьей и Солидат размолвок в последнее время, но они ничего не заметили. Вроде как всё было как обычно. Лена крепко зажмурилась. Она чувствовала какую-то фальшь во всём, что касалось Матюшкиной, но не могла объяснить ни единого её поступка. Особенно странной, казалось в свете всех рассказов о ней, мишень для дарца, обнаруженная в спальне. А нет ли здесь личного мотива, пробормотала Лена. Какого? Зависть, к примеру. Могла ведь Матюшкина завидовать подруге до такой степени. До «Да какой, перебил Андрей. Чтобы шлёпнуть её любовника? Это нелепо, она бы с мужиком не справилась. Ты, кстати, её видел? Нет, но разве это что-то меняет? Женщине ни за что не одолеть мужика, если тот не пьян. А Полосин, как мы помним, был трезвый и без следов каких бы то ни было препаратов в крови. А вот здесь я с тобой поспорю, Андрюшенька. Соледат Матюшкина дама почти двухметрового роста, широка плеча и мощная. Кстати, намного выше Полосина. Даже если и так. У меня тогда к тебе ряд вопросов. Андрей закинул ногу на ногу и принялся загибать пальцы на руке. Откуда у неё ключи от квартиры Дарьиной матери? Откуда взялась машина Дарьи во дворе в ночь убийства? Каким образом Матюшкина узнала о том, что полосин приезжает, если Дарья отрицает переписку? Стоп, завопила Лена. Стоп, тормози, переписка. А что переписка? Откуда она могла о ней знать? Дарья отрицает существование этой переписки. Вряд ли она рассказала бы о ней подруге. Зачем ей разрушать легенду, что они с Полосыным продолжали общаться после возвращения из Праги? Да, снекла Лена, не годится. Вот и я говорю. Но мне всё равно кажется, что солидат как-то причастен ко всем этим делам. Мы никогда уже этого не узнаем, Лена. Матьюшкину улетела в Америку, мы это выяснили. Если найдём Жильцову, может, что-то станет понятно. если найдём, повторила Лена. Ты допускаешь, что она? Поровозников пожал плечами и взял с тарелки круассан. Не исключаю. Она пропала, не объявляется, не подаёт о себе вестей. Мать и патчится ни сном, ни духом. Сама подумай, если человек жив и в порядке, позволит он так волноваться любимым людям? Несложно найти 2 минуты на звонок, чтобы сказать: "Всё, мол, в порядке". Если, конечно, всё на самом деле в порядке. У него зазвонил мобильный. Пришлось отложить круассан. Да, слушаю. Понял. Понял. Когда? Ясно. Спасибо, молодец. Положив трубку на стол, он выразительно посмотрел на замершую в напряжении Лену. «Сейчас новость расскажу, ахнешь». «Не тяни». «Нет, мне хочется увидеть всю гамму эмоций». «Давай, не разочаровывай». «Андрей, немедленно рассказывай». «Ох, что с тобой сделаешь? Слаб я стал». Притворно сдался паровозников и выпалил. Гражданка Жильцова Дарья Юрьевна вылетела из Москвы в город Нью-Йорк рельсом аэрофлота в пятницу. «Всё?» Моатюшкину улетела в среду. И что? Андрей был явно разодосадован отсутствием бурной реакции на сообщение. Вполне нормальный ход. Договорились, что пооразнь полетят, там встретятся, всего и дел. Возможно, ты прав. Ну что, дело можно закрывать? Дама нашлась. Везёт Таньке судаковой, за что не возьмётся всё быстро и до точки. Не то, что некоторые. Вот. Поддел Андрей, но Лена не отреагировала. «Ты и тут прав. Но мне кажется, что все это не так просто. Ой, короче, дело закрыто. Понимаешь? Жильцова жива и здорова. Подруга ее лучшая тоже. По нашему профилю, соответственно, ничего нет. Все, спим спокойно. А завтра явно будет что-то еще». Лена согласилась, но внутри всё равно была убеждена, что ничего ещё не закончилось. Дело закрыто, а чего-то всё равно не хватает. Гипс с ноги сняли, но Лена всё ещё продолжала находиться на больничном. Ходить без костылей она пока не могла, но упорно занималась специальной гимнастикой, тренируя ногу. В конце августа вдруг нагрянула Воронкова. Свежая, красивая, лучившаяся счастьем. Она позвонила Лене прямо из Домодедово, откуда вылетала, так как ехать ей было некуда, квартира сдана в аренду. Обрадованная Лена начала суетиться в кухне. К приезду подруги стоило приготовить что-нибудь вкусное. Когда через несколько часов Юлька буквально валилась в прихожую с двумя огромными чемоданами и довольно объёмной дорожной сумкой, Квартира наполнилась запахом домашней выпечки. На плите в сотейнике томились отбивные с грибами, а в кастрюльке доваривалась молодая мелкая картошка, привезённая накануне Андреем с местного рынка. Однако, воскликнула Юлька, потянув носом воздух. Да здесь встречают, как на фестивале в Канне. Не знаю, как в Канне не было, но в этом доме тебе по-прежнему рады. — улыбнулась Лена, отбрасывая костыли и обнимая подругу. — Как же я рада, что ты приехала. — Смотрю, тебе помощь не помешает. Наклоняясь, чтобы подобрать подпорки, как она выразилась, заметила Юлька. — Как нога-то? — Пока не танцую. — Это я переживу. — Но ты на улицу выходишь? — Только с тростью пока. — Уже неплохо. — Все, все. Не стой тут, иди в комнату, располагайся. Душ прими, если нужно. А я пока на стол накрою, распорядилась Лена. Подперев кулаком щёку, Юлька внимательно слушала раскрасневшуюся от вина подругу. "Поверить не могу, что ты это сделала", пробормотала она, когда Лена, задохнувшись, потянулась к стакану с соком. Если честно, мне уже стало казаться, что ты никогда не сможешь посмотреть на эти отношения отстранённо и увидеть весь абсурд ситуации. Но ты молодец. Да не молодец я, Лена с досадой отставила стакан. Просто противно стало. Приходил сюда, когда подпирало, проводил, но честно, вы удалялся в свою жизнь, в которой для меня не нашлось места. Вот и пусть Я лучше буду одна, зато хоть, как ты справедливо заметила, остатки самоуважения сохраню. А про возников? А что про возников? Ты думаешь, что можно в одну реку дважды войти? грустно спросила Лена. Он меня очень поддержал после операции и до сих пор чуть не каждый вечер заезжает, но А тебе что надо-то? вдруг набросилась Юлька. чтобы он на одно колено упал и кольцо преподнёс. Да после того, как ты его выставила отсюда. Вообще удивляюсь, как он с тобой разговаривает. Я бы так не смогла. Видно любит он тебя, но ты, конечно, ино во мнения. Честно, я об этом не думаю, но и от помощи не отказываешься. Юлия, я понимаю, на что ты и намекаешь, но Лена поддела кончиком ножа поджаристую завитушку из теста на корочке пирога с рыбой сунула в рот. Воронкова терпеливо ждала, пока она прожуёт, надеясь, что хотя бы теперь её подруга станет наконец-то честна с собой и произнесёт вслух то, о чём наверняка думает всё это время. Но Лена её удивила. "Знаешь, Юлька, что до меня дошло здесь недавно". нечестно пользоваться чувствами человека. Я ничем не лучше Никиты в своём отношении к Андрею. Понимаешь? Я его не люблю и вряд ли смогу. Но мне приятно и удобно, что он есть. И именно так всегда поступал Никита, чтобы было удобно и приятно лично ему. А как там мне неважно. Я не хочу быть похожей на него. Это противно. и непорядочно. Думаю, мне нужно честно сказать об этом Андрею, потому что он, кажется, снова начал на что-то надеяться. Не глядя в лицо подруги, проговорила Лена. Юлька даже рот открыла от удивления. Ждала чего угодно, кроме этого. Ленка, совершенно заурядная по нынешним меркам, уже не молоденькая, не завидная наследница, отказывалась от ухаживаний красавца Паровозникова, потому что никогда, видите ли, не сможет его полюбить. Чего-чего, а -чего, неспособности здраво оценить ситуацию у Лены порой хватало на двоих. «Да ты спятила, что ли?» — возмутилась Юлька. «Понимаю, о чем ты». «Будем считать, что я недостойна Андрея, а потому не хочу ему мешать». «Вина не осталась?» осталось. Но я все равно не понимаю. И давай на этом остановимся». Лена разлила остатки по бокалам. «Нет, почему, как только я планирую выспаться, непременно появляется паровозников, будь он неладен?» — ворчала у нее под ухом Юлька, возясь с мобильным. «Крошина, вставай! Это не мне звонят». Непочтительно ткнув подругу в бок, заявила она и сунула в протянутую руку Лены телефон. «Крошина, вставай! Это не мне звонят». Да, слушаю, хриплым голосом проговорила Лена. Разбудил, поинтересовался паровозников.